свернула направо, остановила маршрутку и затерялась в каменных коридорах лабиринта, в котором живут миллионы людей и не спешат из него выбраться, не зная, что давно уже потерялись. Аня вышла у ресторана и дальго, прислушалась к себе. Нет, ничего положительно не ёкнуло не забилась, не откликнулась. Всего несколько дней прошло. Наоборот, через десяток шагов заныло, затянуло, защипало нечто нездоровое. Когда она обошла ресторан, вокруг прошла мимо его заднего крыльца эстакады разгрузочного окна и мусорных бачков. Неприятное чувство усилилось. Это было что-то на границе навязчивой мысли и болезненного ощущения. Может, угрызение совести? Нет, этот зверь кусал бы иначе. Наверное, больнее, но не так. Сейчас же Ане казалось, что кто-то неведомый вгрызается в ее душу. Из-под сзади она даже оглянулась, но никого не обнаружила. Поправив воротник ветровки, Она пошла дальше. Среди деревьев за детской площадкой виднелись несколько сбившихся поближе друг к другу гаражей. В этих разнокалиберных домиках чувствовалась какая-то враждебность по отношению к остальному двору. Они напоминали Ане лагерь римских легионеров среди чужих по вере и языку кельтов возле гаражей Аня заметила движение. Подойдя поближе, она увидела фургон, похожий на торговый или мебельный. На его борту была надпись ООО Белый бим Черное ухо. Двери его были широко распахнуты. Человек в комбинезоне стоял внутри, словно собираясь торговать с машины. Но фургон был пуст. Несколько человек в таких же комбинезонах, но разных кепках, стояли поодаль. Тут же стояла полная женщина в оранжевом жилете. «Ночью это нельзя было делать», — говорила женщина сердито, стараясь громким голосом привлечь единомышленников. «Вон детская площадка, дети увидят, а они и так у нас жестокие, телевизором испорченные». «Да ты что, мать!» — отвечал ей человек из фургона. «Разве ночью что-нибудь разглядишь? А у нас каждый шприц отчетный». «Какой шприц?» — удивилась дворничиха. «Одноразовый, никакой жестокости. Цен насилия, все тихо и мирно. Духовое метательное устройство Уша 1 м самые современные гуманные методы. Семёныч, раскладывай приманку, пока народ не набежал. Здравствуйте, вежливо сказала Аня. Вы собираетесь отлавливать собак? Ну вот, Семёныч, народ уже набежал, начинается. Зелёные врачи без границ, солдатские матери. Дамочка, мы работаем, не сами по себе а выполняем